Мальчик на табурете Я проснулась в кровати. Подо мной сухая перина, сверху теплое одеяло. Я втянула носом запах шерсти, смешанный с запахом пыли. Голова болела, видимо, я здорово ударилась. В комнате царил полумрак. Мне были видны балки на потолке и маленькое окошко в дальней стене. Снаружи доносились голоса и шум улицы, похоже, это был поселок. На табурете сидел мальчик и смотрел на меня. У него были темные волосы, голубые глаза и красивое лицо. На щеке шрам. — Где я? — В Портбурге. Я сглотнула. Портбург — то самое место, куда словно мухи к тарелке селедочных костей слетаются пираты и прочий сброд. Сюда приплывают те, кто хочет найти Белоголового. Но я-то его уже нашла. Я уже побывала на его острове и своими глазами видела снежного ворона. Только я тогда убежала, струсила и дала дёру, вот и упала. От этих воспоминаний у меня на глаза навернулись слёзы, и я поспешила их смахнуть. Не хватало ещё, чтобы этот незнакомый мальчишка... Заметил, что я лежу тут и обливаюсь слезами. «Как ей здесь очутилась? Тебя оставили у двери». «Кто?» «Это знает лишь тот, кто тебя оставил», — ответил мальчик и крикнул кому-то. «Она проснулась». Немного погодя, кто-то поднялся по лестнице. Женщина, худая, с большими руками. У нее были впалые щеки и серые глаза, — Она поставила на столик у кровати кружку, а мне на живот тарелку, в которой лежал кусок хлеба с жиром. Судя по запаху, жир был прогорклый. Ты местная, спросила женщина. Я покачала головой и откусила хлеб. На вкус не так уж плохо. Женщина внимательно посмотрела на меня своими серыми глазами. Как ты оказалась в Портбурге? Не знаю, «Кто-то принес меня сюда, подобрав на льду», — ответила я. «Это было странно, даже жутковато. Какой-то совершенно незнакомый человек притащил меня сюда, к этому дому. Зачем? И кто?» «Здесь, в Портбурге, мы не позволяем детям одним разгуливать по морю», — сказала женщина. «Догадываешься, почему?» Я кивнула. «Пираты». Она сама ответила на свой вопрос. «Их тут пруд-пруди. Воруют меха и железо. Но есть один капитан, который ищет другую добычу». «Да», — прошептала я и, подождав, немного добавила. «Это его остров. Там вдалеке, в море». Женщина рассмеялась, но это был холодный, испуганный смех. «Мало кто знает, где этот остров», — сказала она. «Тем более вдова рыбака и ее сын. По крайней мере, мы не хотим иметь с ним никаких дел. Она посмотрела на свои загрубелые руки, лежавшие на коленях, а потом снова перевела взгляд на меня. «Ты пролежала у нас три дня. Когда я в первый раз тебя увидела, ты была бледная и еле живая, и я не надеялась, что ты выкарабкаешься. Ешь и пей, и старайся побыстрее поправиться». Она встала, «Я пойду по делам», — сказала женщина мальчику и спустилась по лестнице. Вскоре послышался скрип открываемой двери, а потом она захлопнулась. Я с трудом села в постели, доела хлеб и выпила воду из кружки. Мальчик не сводил с меня глаз, словно я была какая-то загадка, которую он пытался разгадать. «Что ты делала?» — спросил он. «Где?» «Рот у меня был еще набит хлебом». «Там, на льду». Я выковыривала языком ржаные зернышки, застрявшие между зубами, и размышляла, следует ли мне рассказать ему все, о том, что Белоголовый забрал мою сестру, и что я отправилась в путешествие по Ледовому морю, чтобы вернуть ее назад. Нет, наверняка он побежит за своей мамой, а та скажет, что это слишком опасная затея, и не даст мне продолжить задуманное. «Этого я сказать не могу», — ответила я. Глаза мальчика сузились, словно загадка стала одновременно и более сложной, и более важной. Ему еще сильнее захотелось ее разгадать. Я снова огляделась. Вращать глазами было все еще больно. На противоположной стене висела рядами всякая всячина, Сапоги, кофейники, несколько пальто, сбруя, лопата для хлеба, плетеная коробка, поварешка, сачок для ловли тупиков, чучело гаги. На полу стоял табурет с потертым сиденьем. Вдруг я вспомнила о сельдяном короле. Сохранился ли он? Я сунула руку под рубаху и вытянула шнурок. Да, все на месте. Он был теплый. Согрелся у меня на груди, да еще под одеялом. Мальчик посмотрел на амулет. Трудно сказать, что он подумал. Может, решил, что я хочу похвастаться? Я сунула сельдяного короля назад под рубашку. Было очень тихо. Мы не знали, о чем говорить. Пока он глядел сквозь грязное окно, я постаралась рассмотреть его красивое лицо. Глаза, как два ледовых моря. Шрам на щеке совсем свежий, красный, глубокий и ровный. Уж не пират или на него напали. Что если в этом поселке стоит только высунуть нос из дому, пират уже тут как тут, и давай резать ножиком. Может у этого мальчишки таких царапин полно и на теле? Любопытство взяло вверх, я откашлялась и спросила: «Как ты это заработал? Он повернулся от окна ко мне, словно ждал этого вопроса. «Что? Твой шрам? Где ты? Ну, кто это тебя так порезал?» Мальчик затумчиво потрогал рану, а потом улыбнулся. «Этого я не могу тебе сказать, но если ты расскажешь мне, что делала там на льду, я, может, и скажу тебе, как заработал эту царапину». Но ну, ты даешь», — рассмеялась я. «Мы можем дать друг другу слово, что никому больше рассказывать не станем», — предложил он. «Да мне, собственно, все равно, откуда у тебя этот шрам», — сказала я. «Вот как. А я, если хочешь знать, чуть не погиб, когда во всё это ввязался». «Погиб?» — переспросила я недоверчиво. Он просверлил меня взглядом. «Если ты расскажешь, то и я расскажу, но нам надо спешить». Мама, наверное, скоро вернется. Можешь встать? Конечно, могу. Я откинула одеяло и попробовала подняться рывком, чтобы показать, что я могу с этим справиться. Но мои ноги подкосились, и если бы мальчик не оказался рядом и не подхватил меня, я бы рухнула на пол. «Осторожнее», — сказал он, — «может, лучше подождать немного?» «Не будь идиотом», — огрызнулась я, стараясь справиться с головокружением. «Ну, так договорились?» — спросил он. «Ладно, так и быть», — вздохнула я, «потому что теперь меня тоже разбирало любопытство. Только не рассказывай ничего своей маме. Мама последняя, кто узнает об этом. Я сказал ей, что порезался старой папиной острогой». Он рассмеялся, соврал, что играл в рыбалку, споткнулся и сам порезал себе лицо ты бы слышала, как она причитала, заявила, что еще бы немного, и я остался бы без глаза. Но вот если бы она знала правду...» Он снова улыбнулся, и глаза его сверкнули. Потом он опять стал серьезным и сказал почти как взрослый. «Я тебе кое-что покажу, но для этого надо дойти до сарая. Помочь тебе спуститься по лестнице?» «Нет, спасибо», — пробормотала я, и постаралась покрепче вцепиться в перила.